Глава 33. Начальник части. «А ты разве еще ничего не понял?» — спросил я себя. Вскочил с койки, подошел к двери и попытался ножом оттянуть язычок замка. Лезвие тутчас сломалось, но язычок даже не шевельнулся. Я рассматривал дверь, как, согласно поговорке, баран рассматривает новые ворота. Пожалуй, мне бы не стоило большого труда сорвать дверь с петель, но это наделало бы много шума. Я зашел в канцелярию, поставил настольную лампу под стол, чтобы ее свет не был заметен снаружи, и первым делом схватился за телефон. Сейчас я позвоню Мухиной, пожелаю ей спокойной ночи и на всякий случай объясню, где я нахожусь и как сюда попал. Но телефон не работал, трубка не издавала гудков. Я с сожалением опустил трубку на рычаги и стал выдвигать ящик. Бумаги, папки, пачки карандашей и уставы летели на пол. Тумбочку я взял двумя руками и вытряхнул ее содержимое, словно из мусорного ведра. Задел ногой банку со спиртом, и едкая жидкость стала быстро растекаться у меня под ногами. Вряд ли я найду здесь приличное оружие. Топор бы. Или, на крайний случай, нож с крепким лезвием. Да и монтировка сойдет. Но нет ничего подходящего. Один хлам. А что происходит за окном? Глубокая ночь. Прожектор ярко освещает узкий проезд между казармой и ангаром. Под козырьком застыла чья-то темная фигура. Время от времени вспыхивает красная точка сигареты. Часовой. Я высыпал карандаши из гильзы и взвесил ее в ладони. Вес маловат. Надежнее воспользоваться обыкновенным кирпичом. А это что среди карандашей? Нож для резки бумаги. М -м -м. Вещица острая, как лезвие. Пригодится. Мой взгляд упал на фотографии, разбросанные по столу. Ирен. Ирен. Ирен. Ирен. Снято днем. Судя по короткой тени, ближе к полудню. Терракотовая футболка. Она купила ее всего несколько дней назад. Кажется, дня три или четыре. С тех пор мы все дни напролет были с ней вместе. Кроме одного дня, вчерашнего. Мы расстались на даче генерала. Я отправился в спортклуб отсыпаться, а она, по-видимому, приехала сюда. Не исключено, что она еще здесь. Нет, не так. Она здесь наверняка. Казарма полна теней. Кажется, что в ней беззвучно, без храпа и сопения спит полсотни парней. Я вздрогнул увидев напротив себя человека в джинсах и светлой льняной рубашке и невольно сжал кулаки. Нервы ни не к черту. Как туземец, впервые увидевший зеркало. Хорошее зеркало повесили у поста дневального. Полный рост. И как все в армии с приказом. Прямо на стекле красной краской написано. «Стой! Заправься!» Я подчинился. Затем, поймав блик прожектора, рассмотрел лицо. На щеках, лбу и подбородке полоски лейкопластыря. В сумерках моя смуглая физиономия растворяется, а вот белые полоски заметны хорошо. Долой их. Я сдирал лейкопластырь и морщился от боли. Глубокая царапина на скуле стала кровоточить. Я вернулся в канцелярию, вытряхнул из своей кружки на ладонь несколько капель спирта и протер ранку. Жжет так, словно я прижал к лицу паяльник. Но который час? Почти одиннадцать. Я немного взволнован, но полон сил и жажды драки. Руки дрожат, сердце выдает никак не меньше ста ударов в минуту. Коль дверь ломать нельзя, то выбраться придется через окно. Я погасил лампу и сдвинул занавеску. От казармы к ангару на уровне второго этажа тянется электрический кабель, прикрепленный к стальному тросу. Можно попытаться перебраться по нему на крышу ангара, но выдержит меня трос или нет? Об этом я узнаю через несколько минут. Шпингалет покрыт толстым слоем белой краски, словно вылеплен из теста. Чтобы поднять его, пришлось воспользоваться металлической линейкой. Через открытый оконный проем в канцелярию хлынула душная и влажная ночь. Я забрался на подоконник и выглянул наружу. Часового не видно. Может, он притаился в темноте и наблюдает за мной?» Дотянулся рукой до троса. Подергал его. «Если оборвется, то я рискую переломать ноги». Схватился обеими руками и повис. Трос сильно прогнулся, но не оборвался. Я закинул на него ноги и стал поочередно перебирать руками. Трос угрожающе раскачивался. Я чувствовал под собой пустоту, и от этого холодела спина. Но вот уже подо мной крыша ангара». Нащупав ногами ребристую поверхность, встал на нее и осторожно отпустил трос. Пальцы, сведенные судорогой, едва разогнулись. Крыша ангара отливала серебристым светом в лучах луны, и я на ней был заметен, словно муха на блюдце. Опустился на четвереньки, пошел вверх к черному пятну вентиляционной шахты. Матросские ботинки, может быть, идеально подходят для корабельной палубы, но для крыши зацинкованной жести отнюдь. Подошва скользит и издает звук, подошва скользит и издает звук, с каким слоны топчут жестяные баночки из-под Кока-Колы. Когда же у меня будет приличная обувь? Вентиляционная шахта узкая, мои плечи едва помещались в ней. Смешно, что я страдаю из-за отсутствия приличной обуви. Все равно, как если бы меня готовили к казни и уже примеряли бы веревку на моей шее, А я бы был озабочен лохматой головой и небритыми щеками. Скобы, по которым я опускался, пружинили и трещали. Смогу ли я отсюда выбраться? Кругом кромешная тьма, спертый воздух и неясный шум внизу. Но вот шахта неожиданно оборвалась. Внизу пустота. Я схватился руками за нижнюю скобу, повис на ней, а потом разжал руки. Приземлился на кучу песка. Где-то вверху умирала тусклая лампочка. Вокруг меня возвышались поставлены друг на друга ящики. Похоже, это патроны или снаряды. Я отряхнул джинсы и пошел по узкому лабиринту. Земляной пол скрадывал мои шаги. Сыро, прохладно. Я пару раз свернул, обходя нагромождение ящиков, и вышел в центр ангара. Здесь стояла техника. Мощные тягачи с пусковыми установками — Краны и бульдозеры. Пахло соляркой и резиной. Недалеко от створок ворот стоял деревянный контейнер, обшитый по ребрам амортизаторами. Тот самый, который выгружали из фургона. Я подошел к нему, взялся за тяжелую крышку и поднял ее. Света вполне хватило, чтобы увидеть, что контейнер пуст. Вдобавок я пошарил внутри него. Ничего, кроме резиновых прокладок. Боеголовка исчезла. Я хотел опустить крышку тихо, но она вдруг выскользнула из моих рук. Грохот был такой, словно в концертном зале упала крышка рояля. Я кинулся к створкам ворот, прижался к ним спиной и затаил дыхание. Одна из створок медленно сдвинулась с места. Мне под ноги упал бледный свет прожектора. Затем его закрыла тень человека. Он был так близко от меня, что я уловил запах табака и несвежего пота. Человек стоял в узком проеме и прислушивался. Мое сердце колотилось столь сильно, что его вряд ли можно было не расслышать. Но человек сделал шаг, затем второй и встал ко мне спиной, глядя на темные контуры техники. Одет в камуфляж, в руках автомат, часовой. Не раздумывая, я кинулся к нему и приставил к его горлу лезвие ножа для резки бумаги. «Не вздумай пикнуть!» — шепнул я ему, выдергивая из его рук автомат. Толкнул часового на створку, приставил ствол к его голове. Луч прожектора упал на лицо незнакомца. Бритый череп обтянут зеленой банданой. Черная кучерявая борода, лицо вытянутое, нос словно кисельная капля, глаза сидят близко к переносице. — Хоть убей, но я первый раз в жизни видел такого несимпатичного солдата. — Где Стрельцов? — шепнул я. Часовой молчал, вращая белками глаз. Наверное, он не испытывал потребности разговаривать со мной или же просто не понимал русского языка. Я не сдержался и дернул его за бороду. Подобное желание всегда мучило меня в далеком детстве при виде Деда Мороза. Бандана съехала часовому на ухо. Я сорвал ее и затолкал ему в рот. Часовой сопел, но не сопротивлялся. Теперь нужна проволока. Ее полно под ногами — Я рывком повернул Часового лицом к створке, подобрал кусок алюминиевой проволоки и туго намотал ее на его запястье. «Вперед!» Это слово он понял и поплелся внутрь ангара. Я остановил его рядом с контейнером и поднял крышку. Часовой взглянул на меня дикими от ужаса глазами, покрутил головой и промычал. Пришлось двинуть ему по затылку. Он сразу присмирел, мешком рухнул в контейнер и, поджав ноги, замер на резиновых прокладках. Я опустил крышку и закрыл замки. Там ему будет лучше, чем на посту. Во всяком случае, можно выспаться. Я вышел из ангара, встал под козырьком, где до меня скучал часовой и прислушался. Тишина давала надежду на то, что мои передвижения по воздуху и ангару остались незамеченными для большинства обитателей гарнизона. Можно идти дальше — Хотя болтаться по незнакомой воинской части глухой ночью – не самое умное занятие. Но если вспомнить, как она выглядела из самолета – плац, казармы, спортивный городок – я мысленно расставлял эти объекты в том порядке, в каком видел их сверху. Штаб был недалеко от плаца, но их разделял длинный корпус. А он, в свою очередь, упирался в котлован, где было стрельбище. Но где я сейчас нахожусь? Я решил обойти казарму, выйти на плац и уже там сориентироваться. Автомат я опустил стволом вниз. Не хотелось бы применять его по назначению, но кто знает, чем закончится моя ночная прогулка. Я пошел под окнами казармы, касаясь плечом стены. До угла дома оставалось совсем немного, как я услышал за собой крадущиеся шаги. Не слишком-то приятно узнать, что все мои усилия остаться незамеченным оказались бесплодными. Я сделал шаг в сторону и встал за водосточной трубой, куда не проникал свет от прожектора. Немедленно вскинул автомат и прижал его к груди. Отсюда я хорошо видел залитый светом прожектора узкий проезд между казармой и ангаром. Застыв с открытым ртом, я таращил глаза, надеясь обнаружить моего преследователя раньше, чем он обнаружит меня. Прошло полминуты. Я уже начал подумывать о том, не померещилось ли мне от напряжения. Но нет. Из-под козырька к казарме бесшумно метнулся человек в таком же пятнистом, как и у часового костюме. Лицо его было черным, как у негра, и я не сразу догадался, что это была маска. Преодолев проезд в три шага, незнакомец исчез в тени казармы и затих. Что теперь делать? Подойти к нему и познакомиться? или попытаться уйти от него. Я предпочел уйти, несмотря на то, что в его руках я не заметил оружие. Тишина, мой союзник. Пока я ее не нарушаю, то остаюсь в относительной безопасности. Маленькими шажками, по стеночке, я добрался до угла казармы. Оглянулся. Мой преследователь не выдавал себя. Я зашел за угол, побежал по газону, петляя между щитами с призывами». У одного из них остановился и упал в траву. Не успел отдышаться, как увидел, что контур угла казармы искривился. От него медленно отделилась тень. Черт возьми, он продолжает идти за мной. Причем с уверенностью, что я не догадываюсь о его существовании. Хотел бы меня догнать, давно бы это сделал. Но он всего лишь следит за мной, желая выяснить, куда я иду и что буду делать. «Черт с тобой», — подумал я и, поднявшись на ноги, рванул через плац. Я бежал во весь дух со скоростью, на какой вообще был способен, а потом с изяществом скаковой лошади перемахнул через живую изгородь из кустов. Повалившись на землю, я чуть раздвинул кусты и посмотрел на своего преследователя. Ясно, что он не ожидал от меня подобного маневра и такой прыти. Незнакомец в нерешительности выбежал на плац, но посреди его остановился, посмотрел по сторонам, пытаясь увидеть меня, и дал задний ход. Через минуту я потерял его среди темных контуров щитов и пятен кустов. Обрывки мыслей проносились в моей голове, когда я шел по спортивному городку, в темноте, напоминавшему залежи скелетов гигантских животных. Полоса препятствий, наклоненная лестница, ряд соединенных друг с другом перекладин. «Я слишком заметен», — Белая рубашка видна издалека и выдает меня. Дало ее. Я стащил рубашку через голову и повесил на брусья. Останусь жив, заберу. Присел, расковырял пальцем глину и намазал щеки и лоб. Темная физиономия не будет семафорить из-за кустов. Я должен найти Стрельцова раньше, чем это сделает Новоруков. У спецслужб свои счеты с ним, у меня свои. Плевать мне на операцию, в которой выверен каждый шаг. Целая бригада следователей и оперативных работников до сих пор не смогла обезвредить этого негодяя. Дождались, пока он грохнул Ту-154. А теперь, видите ли, я виноват. Под ногами у них путаюсь. Планы их срываю. Нет, это они во главе с Новоруковым путаются у меня под ногами. Федька посадил меня под арест. Это было очень смешно. Я громко смеюсь. Я услышал шум моторов. Из-за деревьев, словно брызги шампанского, пробивались лучи фар, дробились среди ветвей и листьев и распускались радужными кругами. это бородатых людей, разговоры, дым сигарет. Я опустился на землю. Высохшие сосновые иголки покалывали голую грудь. Я пополз вперед от куста к кусту. Медленно, не отрывая тело от земли, как это делает крокодил. В кулаке сжимал ремень автомата. Я хотел знать, кто эти люди и что они делают здесь. Одна из машин дала задний ход и развернулась. Свет фар полоснул по деревьям и уперся в земляной вал. Да это же стрельбище, над которым я напоролся на автоматные трассеры. И наверняка именно эти люди, которые собрались кучками у заведенных автомобилей, стреляли в меня. Но сейчас они не в камуфляже, в спортивных костюмах, Кое-кто в темных джинсах и белых рубашках. Один из них, высокий, сухощавый, с рыжей аккуратной бородкой и намечающейся лысиной, вообще облачен в костюм тройку с галстуком. Я видела женщин, стройных, темноволосых, подчеркнуто сдержанных. Они стояли особняком перед капотом Мерседеса, загораживая собой свет фар, отчего казались бесплотными тенями или аппликацией, вырезанной из черной бумаги. И они тоже тренировались в стрельбе по низколетящим целям. Из темноты к машинам вышел мужчина в камуфляже. Он громко скомандовал, но что именно, я не понял. И тотчас сборище пришло в движение. Люди торопливо разошлись по машинам. Захлопали двери. Женщины сели в микроавтобус. Первым от котлована отъехал джип Митсубиси. Он медленно покатил к распахнутым Насте воротам. За ним пристроился «Мерседес». Затем две темных «девятки», микроавтобус и еще несколько потрепанных иномарок. Около котлована осталось еще несколько машин. Моторы были заведены, фары включены, и в их лучах серыми тучами клубилась пыль. Я поднялся на ноги. К потной груди прилипли сосновые иголки, отчего я стал похож на большого ежика. Можно не отряхиваться. Иголки заменяют маск-халат. Я пошел вдоль земляного бруствера, от куста к кусту. Машины остались позади, свет фар затерялся среди деревьев. Вскоре мне под ноги легла асфальтовая дорожка. Она дугой огибала одноэтажные постройки неясного предназначения. Может быть, я на какое-то время забыл об осторожности, потому едва не попал под машину, которая неожиданно выскочила из-за угла коттеджа. Яркий луч, подобно пулеметной очереди, прошелся по кустам, за которыми я уподобился трупу. Свистнув колесами на повороте, машина пронеслась мимо меня, обдав запахом сгоревшего топлива. Я поднял голову и чуть не вскрикнул. «Лэнд-крузер!» Неуловимая дразнилка с черными бортами и темными стеклами. Предвестник убийств и символ превосходства. Я вскочил на ноги и, не думая о последствиях, побежал за ним. Ночь смазала очертания машины, но я хорошо видел красные глаза габаритов и светлый конус от фар, скользящий по асфальтовой дорожке. Джип объехал торец длинного дома, вывернул к двухэтажному дому и остановился. Я узнал этот дом со освещенным подъездом и флагами на фасаде. Это был штаб. Я продолжал бежать, теряя иголки. Хлопнула дверца джипа. Из машины кто-то вышел и, широко распахнув скрипучую дверь, зашел внутрь. Я подбежал к джипу, глотая воздух так же жадно, как тогда на море, спасая Ирен. Присел у выхлопной трубы, прижавшись к горячему бамперу. Ах, как иногда кружит голову запах разогретой машины! А где сейчас мой несчастный старый Жигуль? Я бросил его на стоянке у гостиницы. Грязная битая машина. Заднюю дверь я подставил под милицейский УАЗ, спасая Ирен. Я был готов на самую отчаянную дерзость ради ее спасения. И сейчас я готов совершить нечто безрассудное, лишь бы найти ее. Только цель теперь другая. Я провел рукой по пыльному бамперу. Палец почти сразу нашел шероховатую нашлепку. След ремонта. Сделано наскоро и не очень аккуратно. Шпатлевки, закрывшей пулевое отверстие, надо было дать высохнуть, а затем отполировать ее шлифовальным кругом. В автомастерской, которая сгорела, наверняка не было такого инструмента, и мастер шлифовал вручную обыкновенной наждачкой. Это был последний ремонт в его жизни. Что-то щекотало мне щеку. Я провел по ней пальцем. Кажется, моя поцарапанная скула снова стала кровоточить. Глина и кровь, жуткий макияж. Не приведи Господь мне увидеть свое лицо в зеркале. Пять широких шагов, и я у двери, под яркой лампочкой. Рядом со мной стояло мое прозрачное отражение. Парень в джинсах, с голым торсом и с калашом в руке. Лицо коричневое, страшное. Вылитый киногерой. Наверное, я подсознательно подражаю кому-то. То ли Рэмбо, то ли... Как там подметил Новоруков? Не надо мнить себя фигурой, равной Джеймсу Бонду. Но без этой мании нельзя... Без чужой роли мне просто не выжить. Это единственное спасение. Если сильно постараться, то можно даже подавить чувство страха. Все будет хорошо. Ведь фильмы о героях всегда заканчиваются хэппи-эндом. И в этом штабе меня поджидает мой хэппи-энд. Иначе не может быть. Кто такой полковник Стрельцов? Мужик лет 50, у которого на закате армейской службы поехала крыша, и он принялся гоняться за мной только потому, что я узнал о существовании некоего Максима Блинова. И не надо его бояться, что я Шизиков никогда не видел. Подумаешь, он умеет запускать ракеты и сдает стрельбище в аренду каким-то милитаризованным типом. Если об этом человеке рассказать с юмором, то получится замечательный сюжет для комедии. Надо сделать три глубоких вздоха и унять дрожь в руках. Нельзя уподобляться Новорукову, который конец запорол свою нервную систему. Я не Новоруков. Ирен давно подметила мою выдержку. Я открыл дверь и юркнул внутрь. Сбоку большое стекло с надписью «Дежурный». За ним горит свет. Пульт, телефоны, телевизор, сдающий крики и выстрелы. В стекле полукруглое окошечко, вырезанное на таком уровне от пола, чтобы всякий, кто обращался к дежурному, почувствовал себя униженным. Из окошечка тянет табачным дымом. Его выпускал изо рта солдат, развалившийся перед телевизором на стуле так, что его задница висела над полом, а затылок упирался в спинку. По телевизору шел какой-то боевик. Самый захватывающий момент – драка милиции с мафией. Солдат переживал и часто затягивался. Я просунул ствол автоматовое кошечко и оттянул затвор. «Эй!» – шепнул я солдату, который хоть и ошалел от моего появления, но позы не поменял. Я поманил его пальцем. Солдат медленно встал со стула. На его ремне болтался подсумок с магазинами и штык-нож. Но в руках была только сигарета. Интересно, за кого он меня принял? Я ведь даже без автомата одним своим видом до инфаркта довести могу. — Ближе, ближе! — шепнул я. — Не бойся, стрелять не буду. Он склонился над пультом придвигая стриженную голову к окошечку. «Молодец, что не сбрил чупчик, «Молодец, что не сбрил чупчик. Он хоть и маленький, зато весь до последней волосинки уместился в моем кулаке. Я рывком притянул голову солдата к себе. «Кто сюда только что вошел?» «Только что?» Прошлепал он широким губастым ртом и, скосив глаза, посмотрел ствол автомата. «Командир части?» «Стрельцов?» Какой Стрельцов, я такого не знаю. Моя злость словно ток перекинулась в руку. Я с силой опустил голову солдата на панель пульта. Разбился какой-то дисплей. Солдат сразу расслабился и, оставляя красную полосу на пульте, стал медленно сползать на пол. Я забежал внутрь дежурки. Отлично, здесь есть телефон. Я набрал по памяти номер Мухиной. Длинные гудки. Не поднимает трубку. Неужели так крепко спит? кому же еще можно позвонить? Славке. Слава, торопливо произнес я в трубку, когда услышал сонный голос. Запиши телефон. Это следователь прокуратуры Мухина. Достань ее хоть из-под земли. Пусть немедленно добьется свидания с генералом, которого держат под стражей в военной прокуратуре, и узнает у него, как добраться до дивизиона Стрельцова. Не знаю, понял ли Славка что-нибудь из моего сумбурного объяснения, Я бросил трубку и переметнулся в коридор к стеклянному ящику с зачехленным знаменем. Слышны голоса. Некоторые двери открыты, и оттуда выливались желтые пятна света. Эх, врал генерал про образцовый порядок, который царит в части, и про блестящие отзывы проверяющих. Был бы порядок, стоял бы у знамени часовой, и ничто не спасло бы мою голую грудь от автоматной очереди. Вперед по коридору, от двери к двери. «Надо искать кабинет командира части. Стрельцов это, трубцов или подлецов уже не имело для меня принципиального значения. Мне был нужен хозяин лендкрузера, крузера того самого лендкрузера, крузера который схлопотал от меня пулю в свой металлический задок. Поздно, уже ночь. Почему в штабе такое оживление? Откуда-то раздается смех, оживленный спор. Незнакомый язык напичкан русскими словами». Влажная грудь прилипает к стене, словно вантус к дну ванны. Мне приходится крутить головой во все стороны. Открытый дверной проем уже рядом. Я заглянул туда одним глазом. Голые стены, канцелярские столы. Два бородатых парня разговаривают, перебивая друг друга. Один из них сидит спиной ко мне и торопливо, обжигаясь, пьет чай. Другой сгребает со стола фиксимильный аппарат, Пачки офисной бумаги, коробки со скрепками и прочий хлам, и сваливает все в рюкзак. На мгновение он переводит оценивающий взгляд на вазочку с засохшим букетом, и в этот момент я успеваю перебежать дверь. Вот и лестница. Лампочки нет. Сумрачно, и это позволило мне немного расслабиться. Один пролет ведет вниз в подвал, другой на второй этаж. Надо проверить подвал. Я побежал вниз, перепрыгивая через ступени. Узкий мрачный тоннель, вдоль стен, выкрашенных ядовито-желтой краской, тянутся трубы и электрические кабели. Дыхания уже не хватает, но надо опять бежать. Тоннель резко поворачивает в сторону буквой «Г». Здесь совсем темно. В ушах стоит гул электросчетов. При необходимости можно будет обесточить весь штаб, дать очередь по счету. Одинокая тусклая лампочка под жестяным абажуром с трудом освещает тяжелую металлическую дверь, с винтовым запором. На ручке висит аляповатая табличка, сделанная из куска картона. Осторожно, радиация. Не там ли хранится ракетная боеголовка, которую выгрузили из фургона? Нет, вряд ли. Пронести ее по узкому тоннелю невозможно, разве что на руках. Я прижался ухом к двери и прислушался. Мерный гул и ритмичные звуки, словно работает ржавый метроном. Жик, жик жик, жик Радиация. Тоннель закончился глухой торцевой стеной. Я побежал назад. Трубы и кабели, казалось, шевелятся, словно жирные змеи. Мрачное место. Быстрее наверх, на второй этаж, где обязательно должен быть кабинет командира части. Лестница. Первый пролет. Второй. Невнятно бормоча под нос, сверху спускался бородач в спортивном костюме. Говорить уже ничего не надо. Слова опасны, ибо бессмысленные и отнимают время. Коротким толчком я послал приклад в черную бороду. Прекрасная мишень. Незнакомец издал звук, будто кашлянул и словно бревно упал на спину. Затылок глухо ударился о ступеньку. Я перешагнул через него и нырнул в коридор. Как бешено колотится сердце. Но кроме его ударов я слышал все те же отрывистые голоса. Звон, стук, шелест. Двое бородатых, громко выкрикивая непонятные слова, выносили через узкую дверь большой копировальный аппарат, но тот застрял в дверной коробке. Они были так раздосадованы, что не заметили меня. Ругань эхом полетела по коридору. Я разобрал лишь одно слово «козел». Согнувшись в три погибели, я проскочил незамеченным у самых ног козла. «Бегом. Цель близка. Не останавливаться. Не оборачиваться» таранить танкам любые преграды, если они вдруг встанут передо мной. Эх, Фёдор, Фёдор, ты — олицетворение беспомощности и нерешительности наших спецслужб. Пока ты выверял каждый свой шаг и прогонял меня из-под своих ног, воинскую часть захватила банда бородатых. Она уже разграбила штаб, а ты до сих пор надуваешь щеки от осознания своего величия и нагоняешь туману, дабы окутать себя завесой таинственности и загадочности. Я едва не пробежал мимо обшитой лидерином двери с табличкой «Приемная». Толкнул ее ногой и ввалился внутрь. Узкий предбанник. Пустой стол с разбитым стеклом, вываленные на пол книги. Под подоконником чернеет груда земли, перемешанная с битыми цветочными горшками. Отсюда уже вынесли все, что могли. Да уж, приемная. Я вдруг вспомнил генерала. Тоже мямлик. Все же не зря его арестовали. «Стрельцов, блестящий офицер, мой боевой друг!» «Где этот боевой друг?» «Да стрельцове здесь никто слыхом не слыхивал. Бородатые, судя по всему, уже давно чувствуют себя здесь хозяевами и подчиняются только человеку из ленд-крузера. Они сшибают самолеты, тренируются в стрельбе, и страна об этом не знает. Вывод был просто убийственным, и мне опять пришлось представить себя героем кино, чтобы устоять на ногах и не утратить силу духа. «Все будет хорошо. Все будет хорошо. Близится финал, хэппи-энд. А сейчас кульминация, и зрители должны визжать от страха, ожидаемой встречи с главным злодеем. А я красивый, сильный и слегка выпочкан в крови, и пули меня не берут, и женщины любят, и вообще я само совершенство». Я рванул дверь на себя, и, выставив вперед ствол калаша, ворвался в кабинет командира. Горел свет, пахло табаком. Моя бульдозерная энергия и агрессия уперлись в кожаное кресло за широким, как стадион, столом, где, по моему разумению, должен был восседать главный источник зла, этакий Змей Горыныч. Но кресло оказалось пустым, а около окна закрытого жалюзи прыгал на одной ноге бородатый человечек ростом мне по грудь. Он пытался надеть спортивные брюки, но его нога застряла в подкладке и получился конфуз. Человечек пялился на меня злобными мышиными глазками и сучил короткими ножками, едва ли не до колен прикрытыми трусами. — Ты что здесь делаешь, Скотт? — спросил он. Вся нижняя половина его лица заросла бородой, потому я и не мог видеть его рта, и казалось, что передо мной стоит говорящая кукла со звуковым динамиком внутри головы. Я не был готов к встрече с таким необыкновенным существом и потому немного опешил. Этот Бармалей и есть тот самый негодяй, который так долго терроризировал мою жизнь. Я схватил его за бороду, испытывая непреодолимое желание оторвать ее. Она была жесткая, и волоски щекотали мне руку. Человечек дернулся, ударил меня по руке и потянулся к пистолету, который лежал на столе. Я оттащил его словно собаку, желающую понюхать кучку дерьма, и ткнул автоматным стволом ему под ребро. — Тебе будет очень плохо, — пригрозил коротышка, сверкая глазами-бусинками. — Отпусти бороду, скот! Этот человек расхолаживал меня. Он не внушал мне даже ничтожной доли страха. Я мог без труда поднять его одной рукой и повесить на карниз. — Господи! Это его я еще недавно боялся? Это он внушал мне мистический страх? — Нет! Не могу поверить. И как это ничтожество до педали Ландкрузера достает. Ты хоть представляешь, с кем имеешь дело, бормотал он из дебри своей бороды. Тебе отрубят каждый палец, которым ты прикоснешься ко мне, а потом отрежут голову. Это очень грустная перспектива, согласился я и дал ему пощечину. Звонкой, как я хотел, она не получилась, потому что ее приглушила борода. И я вывернул ему руку заставив согнуться бородатый почти не сопротивлялся и я готов был вести его куда угодно но куда таскать за собой это пугало по всей части в поисках новорукова но что взбредет в голову моему дружку вдруг он потребует отпустить бородатого потому как это ломает планы спецслужб значит остается надеяться что поднятая по тревоге мухина приедет сюда с оперативной бригадой а дальше дальше делать то что скажет она «Сейчас выйдем на улицу», — сказал я. «Дай одеть штаны», — огрызнулся бородатый. «Там тепло», — заверил я и влепил ему оплеуху, чтобы не перебивал, и разговаривал со мной вежливо. «Сядем в твой ленд крузер «Это не мой лэнд-крузер», — снова перебил бородатый, скрипя зубами. «Нас не выпустят солдаты». Что самое удивительное, я сразу поверил ему и почувствовал облегчение. Смутное беспокойство, что я ошибаюсь, и иду по неверному пути отпустила меня. «А чья это машина?» «Начальника». «Начальника чего?» «Этой части. Стрельцова?» «Не знаю никакого Стрельцова. Начальника зовут Сайдула. Но я тебе не советую ходить к нему. Он не станет с тобой разговаривать и сразу убьет». «Это мои проблемы. Где сейчас Сайдула?» Бородатый тихо хмыкнул и покрутил головой. «Ты думаешь, к нему так просто зайти?» Тут я дал волю чувствам и ударил Бородатого локтем по затылку. Тот застонал и опустился на колени. «Он на командном пункте!» – пробормотал он. «А с ним рядом человек десять. Или пятнадцать. Пойдешь?» Я рывком поднял Бородатого с колен. Мы вышли в приемную, а оттуда в коридор. Там еще звучали голоса и скрипели двери. Копировальный аппарат с лопнувшим корпусом валялся в середине прохода. Видимо, мародеры уронили его, когда проталкивали через дверной проем. Мой Бармалей кивнул на торец коридора, где была бронированная дверь. Над ней светился неоновый плафон с надписью «Командный пункт». Наверное, я поступал очень неосмотрительно, но мой герой, которого я играл, уже не мог остановиться и дать задний ход. Фильм крутился, пленка бежала, зрители ждали развязки. Упрямство безраздельно властвовало мной. Я знал, что иду на верную гибель. Смертью пугал меня Бармалей. Трудно было придумать лучший подарок для хозяина лендкрузера, крузера который уже столько раз пытался меня убить. И все же не было на свете силы, способной меня облагоразумить. Если здесь, перед бронированной дверью, мне следовало бы опомниться и остановиться, то зачем вообще надо было начинать охоту на убийцу? Лучше бы я в первый же день послушался совета Новорукова и пришел в милицию. Лежал бы я сейчас на нарах, в прохладном следственном изоляторе, смотрел бы в потолок и спокойно ждал, когда придет следователь Мухина, принесет мне извинения и в качестве компенсации за моральный ущерб пригласит меня к себе на жареное мясо. Нет же, захотелось удовлетворения самолюбия, той самой пресловутой сатисфакции, из-за которой столько приличных мужиков сложило свои головы. Дверь была заперта. Я надавил на кнопку громкоговорящей связи. В динамике что-то щелкнуло, и раздался невнятный голос. Но... Я подтолкнул Бармалея к динамику. «Сайдула, это я, Бектимир!» — прохрипел он. «Чего тебе?» Я снова ткнул стволом калаша под ребро Бармалею, напоминая ему об обязанностях. «Открой, дело есть!» Щелкнул электрозамок. Оттолкнув Бармалея Бектимира, Я рванул внутрь. Дверь с тяжелым лязгом захлопнулась за моей спиной. Я стоял в пустой комнате, разделенной пополам стеклянной стеной, и в первое мгновение подумал, что Бармалей меня обманул и заманил в ловушку. Но нет. Вот еще две двери. Оперативный дежурный и командный пункт. Я позволил себе сделать короткую паузу и, взяв автомат на изготовку, замер у двери командного пункта. Сейчас я зайду внутрь. Надо успокоить дыхание, чтобы говорить спокойно. А что я собираюсь сказать? На меня будут смотреть десять или пятнадцать человек, в их числе некий Сайдула, первоисточник всех моих бед? Значит, десяток стволов сразу же нацелятся в меня? О чем можно говорить, стоя на эшафоте? А разве суть в том, что я скажу? Нет, я пришел для другой цели». Я хочу увидеть этого человека. Его тень так долго была рядом со мной, что он стал некой моей неотрывной субстанцией, словно болезнь. Желание увидеть лицо убийцы легко объяснить неудержимым желанием всякого больного узнать о своей болезни. Но не только потому я пришел сюда. Еще я хочу получить ответы на те вопросы, которые до сих пор остались для меня загадкой. Последние события – это драматическая история с неясным концом. Это недочитанная до конца книга, недосмотренный фильм. Как же можно удержаться от того, чтобы не потешить свое любопытство? Но главное, опять же, не в этом. Разве так важно знать, зачем Сайдула сбил Ту-154? Он ли сжег автомастерскую, и на его ли совести лежит гибель капитана яхты? Я вполне мог бы прожить, не зная ответов на эти вопросы но мне не давали покоя лишь мысли об рен Я все еще не знал, какую роль она играла во всей этой истории. Мне нужен был ответ на самый главный вопрос. Возможно ли так долго, так убедительно, так красиво, так точно и так легко притворяться, изображая любовь? От этого ответа зависело в ипостасе, кого я доживу отпущенный мне срок, или злобным циником, презирающим женщин, или убежденным романтиком, готовым ради любви на все. Неужели ради этого не стоило рискнуть? Я опустил автомат стволом вниз и вошел в командный пункт так, как если бы это была палата в больнице, где мне предстояло провести много дней, избавляясь от тяжкого недуга. Сумрачная комната без окон. У противоположной стены мерцали голубым светом мониторы, светились цифры на дисплеях, Подмигивали красными и зелеными глазками индикаторы. Воздух, пропитанный запахом электроники, казалось, вот-вот выдаст оглушительный электрический разряд. Гул от напряжения работы десятков компьютеров забил уши ватными шариками. Мои глаза, привыкая к сумраку, различили человека, сидящего за пультом спиной ко мне. Больше здесь не было никого. «Сайдула?» — позвал я. Человек медленно повернулся ко мне на крутящемся стуле. «Какой же это Сайдула? Какой к чертям собачьим начальник части? Это же просто Федька Новоруков!»